Глава третья. У входа в главный боярский банк империи, помпезное здание, расположенное недалеко от дворца, нас с отцом встречал его глава. Немолодой мужчина в дорогом черном костюме с кольцом профессора магии на пальце. Если бы не этот атрибут, я, пожалуй, даже и не признал бы в нем столь сильного одаренного. Почему-то мне казалось, что управлять настолько важным ведомством должен очень хороший финансист, а отнюдь не сильный маг. Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходит, может, более слабого человека просто не допустили на такую должность или ситуация обратная. Он и сильный маг, и хороший управленец одновременно, подумал я». Чинно раскланившись и побеседовав некоторое время на отвлеченные темы, отец и глава банка приняли решение продолжить разговор в кабинете, а я, удостоившись внимательного оценивающего взгляда главы, двинулся вслед за ними. Пройдя сквозь богато обставленный холл, мы поднялись на лифте на третий этаж и почти сразу оказались у рабочего кабинета профессора. Приемная была пуста, хотя на столе секретаря стояла исходящая паром чашка ароматного чая. «Присаживайтесь, господа», – произнес банкир, когда мы вошли внутрь и указал на два гостевых кресла. Дождавшись, пока мы усядемся, он произнес. «Егор Дмитриевич, с вашего позволения, сначала мне хотелось бы решить вопрос с наследником рода Морозовых, а уже потом заниматься вашим делом. Ведь, несмотря на сумму, выигранную Иваном Егоровичем, его вопрос более простой, и решение не должно занять много времени. Как вам будет угодно». Благосклонно кивнул отец. Он был явно в приподнятом настроении и крайне позитивно смотрел на происходящее. «Итак, Иван Егорович, чуть улыбнувшись, мягко обратился ко мне банкир, признаюсь, серьезный переполох вы устроили в марафоне. Я не помню, чтобы на ставках кто-нибудь снимал подобный куш. И даже рот моего финального соперника невольно заинтересовался я». Насколько мне известно, их члены завидной регулярностью занимали призовые места, так что определить победителя или финалиста было не так уж сложно. «Вы очень проницательны», — решил поддержать беседу мужчина. «Однако специалисты букмекера тоже в курсе подобных тенденций, и, поверьте, коэффициенты ставок на победу членов этого рода очень-очень малы. Другое дело вы». Темная, никому не знакомая лошадка, которая впервые участвовала в турнире. Никто не мог предполагать такой феерической победы. А как же тот знаменитый видеоролик? В свою очередь очень натурально удивился я. Ведь многие видели мои способности. Перед турниром я явно не являлся темной лошадкой. Можно же было предположить, что я отнюдь не слаб. При всем уважении, ухмыльнулся банкир. Многие, в том числе Каюсь и я. «Считали, что тот ролик в инфосети всего лишь очень хорошая подделка, ведь, несмотря на официальные заявления Егора Дмитриевича, сделанные после вашего внезапного воскрешения, я хорошо помню, как он вместе с покойным Георгием приезжал сюда, в этот банк, дабы получить возможность распоряжаться наследием рода Морозовых, но вернулся ни с чем. То есть уже в то время я лично стал свидетелем хорошо спланированной и разыгранной интриги, в результате которой все однозначно поверили в вашу смерть. Поэтому ваше возвращение и этот ролик логично было посчитать еще одним поворотом интриги, который зачем-то понадобился роду Темниковых. Но на турнире вы всех удивили и восстановили собственную репутацию, особенно после завершения испытания на ранг Байвира. То есть многие считали, что ролик фальшивый. Вычленив для себя главное, спросил я. «Почти весь высший свет», — хмыкнул банкир. Я скосил взгляд на отца, и тот согласно кивнул. «Ну, в таком случае скажу, что я рад подобному стечению обстоятельств. Благодаря ему я не только восстановил свое «доброе имя», но и хорошенько подзаработал». «Ах да, что-то мы разговорились», — произнес профессор. «Перейдем ближе к делу». Открыв лежащую перед ним коричневую кожаную папку, он взял из нее пару скрепленных степлером листов и начал говорить. «Итак, Иван, вы сделали ставку на свою победу в младшей возрастной категории имперского турнира на 50 тысяч талеров в букмекерской фирме «Марафон», платежеспособность которой обеспечена имперским родом. Почему мы, кстати, сейчас и общаемся? Так как ставка была сделана еще до начала турнира, коэффициент на победу стал максимально возможным, прошу это учитывать». «И на сегодняшний день, с учетом уже уплаченных налогов, ваш выигрыш составил...» Профессор, выдержав небольшую паузу, торжественно продолжил. «Три миллиона семьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят три таллера». «Да, да, да! Получилось! Вот это сумма! Супер!» — возликовал Ге. «Теперь мне хватит денег на все мои проекты, да еще и останется». «Кстати, нужно бы все же получше изучить предложение отца по модернизации того завода, который занимается производством металлочерепицы. Направление перспективное, все же зря я его ругал. Он предложил мне не один шлак. Погорячился я. Остается теперь поторговаться о размере инвестиций и количестве положенных мне акций. Распишитесь внизу каждого листа», – тем временем произнес глава банка, протягивая папку с документами и перьевую ручку. «Там два экземпляра, один для вас и один для меня». Внимательно и неторопливо изучив два идентичных документа, я удостоверился, что все правильно, и, подписав, вернул второй экземпляр. «Папка и ручка в подарок», — улыбнулся профессор, поднимая руки вверх. «Берите, это вам на добрую память». «Благодарю», — сказал я и с явным удовольствием забрал дорогую папку с вензелем банка, а ручку засунул в нагрудный карман пиджака. «Как только выйдем отсюда, сразу же попрошу отца проверить эту гадость на отсутствие прослушивающих устройств и других неприятных штук», — пообещал я себе. «Так, теперь можем перейти к вашим вопросам, Егор Дмитриевич, но сначала...» — банкир нажал на кнопку селектора. «Мария Олеговна, проведите господина Морозова в гостевую комнату». «Это он тому секретарю, которого не было на рабочем месте?» — заинтересованно подумал я и посмотрел на дверь. Дверь аккуратно открылась, и в кабинет вошла высокая, очень привлекательная девушка на высоких каблуках. Ее сексуальность явно подчеркивалась черной юбкой средней длины, белоснежной блузкой с глубоким вырезом и распущенными белыми волосами. Из образа красивой, но наивной дурочки выбивались лишь изучающие меня умные, внимательные глаза. «Прошу следовать за мной», – низким грудным голосом произнесла она и первой выпорхнула из кабинета. Мельком оглянувшись, я заметил довольный огонек собственника, мелькнувший в глазах главы банка, и мысленно усмехнулся. А он, оказывается, еще хоть куда, раз набирает себе таких шикарных помощниц. Да и эта девушка, судя по глазам, явно не дура, позволяя пользоваться собой, а это один из ее весомых козырей, явно понимает, для чего ей самой это нужно, и, судя по всему, лишнего не болтает». Гостевая комната представляла собой небольшое уютное помещение рядом с кабинетом. Там стояли диванчики, кресла и столы со стульями. Выбрав понравившееся мне небольшое кресло, рядом с которым располагался стол, я удобно устроился и принялся ждать. Интересно, насколько отец задержится и как будут проходить их переговоры. Ведь понятно, что просто так император не откажется от дела, в которое вложил очень много времени и ресурсов. Скорее всего, он станет договариваться и торговаться. «Может быть, чаю или сока?» Спросила секретарша, посетив меня через несколько минут. «А сок какой?» Тут же сделал я стойку, надеясь, что в одном из главных оплотов империи меня уж точно опаивать не будут. «Есть яблочный, апельсиновый, персиковый и вишневый», ответила блондинка. «Тогда персиковый», решил я, а когда секретарша отошла, все же достал из кармана портативный распознаватель ядов. «Береженного спаситель бережет». Не желая праздно проводить время, вытащил из кармана телефон и в приложении «Блокнот» принялся записывать, на что необходимо обратить внимание при изучении разрабатываемых Бышковцом проектов. Несколько раз просмотрев тезисы, я обдумал свои аргументы, ход беседы с Андреем и ведущими разработчиками компании. От нашего сегодняшнего знакомства с некоторыми из разработчиков зависело очень многое. Не только ведение первых проектов, создаваемых по моим земным воспоминаниям, но и то, как эти люди будут воспринимать меня в дальнейшем. Когда я закончил заниматься своими делами и посмотрел на циферблат, оказалось, что уже прошло целых полтора часа. «Они там случайно не уснули?» – возмутился я. «У меня вообще-то скоро очень важная встреча, спешить нужно». «Когда через полчаса отец все еще не появился, я был вынужден позвонить Бышковцу и предупредить, что наберу его номер непосредственно перед поездкой в компанию. Интересно было бы послушать, как они торгуются», – подумал, покосившись на внушительную стену, за которой расположился кабинет главного банкира. Отец появился еще через сорок минут после третьего стакана сока. Сухо попрощавшись с улыбчивым главой банка и его секретарем, он сел в машину и бросил водителю. «Домой». «Проверь папку и ручку на предмет всякой дряни, типа прослушки или маячка», не решаясь без этого задавать вопросы, произнес я. «Это имперский банк», посмотрев на меня с укором, произнес Егор Дмитриевич. «Они подобной ерундой заниматься не будут, слишком долго нарабатывали положительную репутацию, так что скандал на ровном месте им совершенно не нужен». «То есть ты уверен, что эти вещи чисты, как слеза младенца, и проверять их не надо?» С сомнением спросил я. Истинно так», — хмыкнул Егор Дмитриевич, но все же взял в руки кожаную папку и принялся водить над ней рукой. Его настроение претерпевало метаморфозы и стало уже вполне нормальным. Поэтому я решил задать вопрос. «Как прошли переговоры? Напряженно? Почему, выходя из кабинета, ты был таким грустным?» Напряженно. Откладывая папку в сторону, произнес отец и, взявшись за подаренную ручку, добавил. Я понимал, что Изяслав будет против передачи мне 100% акций этой компании. Предполагал, что он предложит вернуть проигранную мной долю и добавит к этому то количество акций, которыми он владел в момент заключения пари. Так и оказалось. В основном торг шел по этим двум пунктам. Я знал, что уступать придется в любом случае, так что... Совершенно не расстроен результатом, но показать мне нужно было другое. Иначе хитрый жук, что считается главой имперского банка, постарался бы вытянуть из меня еще больше. «И сколько процентов у тебя получилось в итоге?» заинтересованно уточнил я. «Сорок семь. Двадцатью двумя процентами раньше владел я, а за императором числилось двадцать пять». «Сорок семь, значит?» протянул я. «А как ты смотришь на то, чтобы...» Продать мне эти 7%. Ведь подумай, какое красивое число 40. Целое и неделимое, а эти 7 просто мелочь. Очень глупо продавать акции сверхприбыльного предприятия, произнес отец. К тому же то, что ты сегодня получил как выигрыш, это копейки по сравнению с реальной стоимостью 7% акций. Лучше вложись в те предприятия, которые я тебе предлагал. Инвестиции меньше, а доход существенный. Ты же уже определился, чего хочешь? «Почти», – признался я, – «но мне нужно еще немного времени для того, чтобы просчитать риски и определить количество средств, которые я могу на это дело выделить». «Иной раз гляжу на тебя, и мне кажется, что ты гораздо старше своего возраста», – неожиданно произнес отец. «Феофан воспитывал тебя через чур жестко, раз ты так рано повзрослел. Хотя, чего греха-то, своими действиями я тоже немало этому поспособствовал». Я не знал, что ответить на эти неожиданные откровения, поэтому промолчал. «Просто ты должен знать, что я не святоша», — продолжил тем временем Егор Дмитриевич. «Я совершил много плохих поступков и оправданий не ищу, однако о том поступке я действительно сожалею. Подумай, пожалуйста, об этом». «Подумаю», — только и ответил я. А дальше мы всю дорогу до столичного дома ехали в тишине. «Как все прошло?» – заинтересованно произнес Федот, когда мы вошли в дом. «Удачно», – ответил отец и, посмотрев на часы, добавил. «Мне нужно сейчас отъехать кое-куда по делам. Иван тебе все расскажет». Поглощая в столовой легкий второй завтрак, я быстро рассказал Федоту о результатах нашей совместной с Егором Дмитриевичем поездки, понятное дело умолчав об откровениях отца. А потом, спросив, готов ли он прокатиться, позвонил Башковцу. «Будем где-то минут через сорок», — предупредил я. «Может, чуть раньше». «Отлично», — ответил Андрей и, судя по всему, посмотрел на часы. «К этому времени я соберу всех в конференц-зале. Будем вас ждать». «Надеюсь, ты не собираешься сопровождать меня постоянно?» Как бы между делом решил я уточнить у старшего брата, пока мы ехали в машине в сторону бизнес-центра. «Больно ты мне нужен», — хмыкнул он в ответ. «Я согласился нянчиться с тобой только потому, что мне до ужаса надоело чахнуть в поместье. Со мной даже Игнат хотел местами поменяться, когда узнал, что есть возможность попасть в столицу. Однако он хоть и любимчик отца, тот его сразу раскусил. Понял, что Игнат свинтит от тебя при первой же возможности». «Слово нянчиться звучит как-то обидно», — поморщился я. «И ты, кстати, признался, что поехал со мной не из-за братских усов, а из-за собственных корыстных побуждений». «Я этого и не скрывал», — ухмыльнулся Федот мне в лицо и добавил. «Но необходимо признать, что я все же более ответственный, чем Игнат, и пока не удостоверюсь, что у тебя все получается, никуда не уеду». «А что у меня может не получиться?» — удивился я. «Все держу под контролем. Тебя со мной отправили для дополнительной охраны и небольшого пригляда. Называй это как хочешь. И еще для...» Ненавязчивого шпионажа, мысленно добавил я, но все же решил не озвучивать очевидные мысли вслух. Не желал обижать Федота. В этот момент автомобиль остановился возле уже знакомого мне бизнес-центра, и я, накинув на себя щит воли, произнес: "Николай со мной, остальные на месте". Зачем он тебе? недоуменно спросил брат, скосив глаза на молодого мага, постоянно сопровождавшего меня в столице. «Или ты думаешь, что моих магических сил не хватит, чтобы защитить тебя в случае необходимости?» «Георгий был намного одаренней», — справедливо заметил я. «А все равно погиб. Но дело не в этом. Просто в настоящее время главная функция Николая отнюдь не охранная, а самая, что ни на есть, представительская». «Какая? Представительская?» — не поняв, переспросил Федот. «Именно представительская», — повторил я. Он нужен для того, чтобы постоянно напоминать окружающим, кто я такой, чтобы работники компании, глядя на мальчишку, не забывали о его социальном статусе и праве отдавать приказания. Мысли правильные. Уже более благосклонно посмотрев на Николая, произнес брат и, засмеявшись, добавил: "Ну а вообще ты, конечно, суров. Значит, чтобы не забывали о праве мальчишки отдавать указания. Ха -ха, я не могу. Думаешь, получится?" «А что мне еще остается делать?» – спросил я, пожав плечами. «Рост, метр с кепкой, вид совсем юный, жизненного опыта, по мнению окружающих, вообще нет, а вот здоровые амбиции и денежные средства в наличии имеются. Уверен, многие, с кем мне придется контактировать, будут относиться ко мне крайне скептически, особенно если это люди, умудренные возрастом. Да хотя бы старше сорока лет. Так что мне определенно придется нелегко». «А может, в таком случае, ну его?» – решил уточнить Федот. «Плюнь на все, да и живи в свое удовольствие. Станешь чуть постарше, поймешь, чего хочешь от жизни, и тогда начнешь полноценно работать. Так тебе будет в сто раз легче». «Чего хочу от жизни мне, понятно и сейчас», – сказал я. «Но ты забываешь, что уже через несколько лет я стану совсем самостоятельным и перестану находиться на полном содержании отца». «Мне придется возглавить род и задуматься над его возрождением, а для этого нужно не только выбрать правильную невесту из знатной семьи, но еще и иметь возможность достойно обеспечивать свой род. К тому же, как представитель княжеского рода, я должен, если не сравниться капиталами с отцом, то иметь потенциал для приличного роста, чтобы через пару десятилетий хотя бы приблизиться к показателям Темниковых. Что это за нищий золотой род? Смех! Одно название!» «Ты слишком драматизируешь», — нахмурился Федот. «Все знают сложную ситуацию у Морозовых, и никто не будет ни в чем тебя упрекать». «Ты уверен?» — скептически посмотрел я на него и, увидев кивок, добавил. «В таком случае ты слишком хорошего мнения о людях. Обязательно найдутся те, которые будут презрительно вопрошать у окружающих, что это за такой нищий золотой род. Почему они столь бедны, и чем занимается его глава в подобной ситуации?» Пусть бы лично поинтересовался делами и начал зарабатывать капитал, раз не может организовать работу своих предприятий и компаний. «Возможно, ты прав. Я не смотрел на ситуацию под таким углом», через некоторое время произнес брат и добавил. «Однако я считаю, что ты слишком сгущаешь краски. Все не так уж и плохо. К тому же у тебя есть приличный выигрыш, который можно пустить в дело». «Да», — согласился я, — «начало положено». Теперь главное — грамотно распорядиться имеющимися средствами. «И ты считаешь, что вот это все?» — Федот начал быстро шевелить пальцами, изображая печатающего на клавиатуре программиста. «Принесет приличную прибыль?» «Это смотря как подойти к делу», — честно признался я. «Есть явно выгодные проекты, которые в конечном итоге будут интересны клиентам. Надо пытаться и смотреть. В любом случае это лучше, чем просто сидеть и ничего не делать». «Заинтриговал», — ответил брат. «Посмотрим, что ты тут понапридумывал». «Сильно развлечься не рассчитывай», — обломал я его. «Сегодня по плану проверка готовности только одного проекта. Потому как второй, самый главный из них, будет представлен без твоего непосредственного участия», — мысленно добавил я. Как и говорил Бышковец, к нашему приходу все было готово. Андрей и пятеро мужчин, вероятнее всего начальники отделов разработки, собрались за одним длинным столом в конференц-зале и встретили нас заинтересованными взглядами. Несмотря на то, что они явно знали о моем возрасте и роли в переговорах, их взгляды все равно были целиком и полностью направлены на идущего рядом Федота, что немного подпортило мне настроение. «Добрый день, господа!» Недолго думая и добавив в голос ощутимое количество холода, произнес я. Неторопливо встающие со своих мест мужчины резко вскочили, а их лица тут же сделали серьезными. «Меня зовут Иван Егорович Морозов». С каждым словом, добавляя в голос чуть больше холода, произнес я. «С недавних пор я стал новым компаньоном Андрея Валерьевича, а в скором времени планирую внести в компанию существенные инвестиции и стать старшим компаньоном. Сегодня именно от вас зависит, захочу я воплотить свои задумки в жизнь или нет». Первым отмер Бышковец. Он быстро представил мне присутствующих, объяснил причину их нахождения в конференц-зале и предложил начать презентацию. «Хорошо», — сухо произнес я и более спокойным тоном продолжил. «Ах да, прошу садиться». Брат, стоящий рядом, едва слышно хмыкнул, а разработчики, кроме крайнего, стали поудобнее устраиваться на своих местах. Сидевший с края разработчик тут же направился к совмещённым в одно большое полотно четырём ЖК-телевизорам, размещённым в торце стола. Не нравится мне этот крест в месте пересечения экранов, подумал я. Уж лучше бы использовали мультимедийный проектор. Пока мой внутренний критик скептически искал недостатки в каждой мелочи, разработчик успел запустить программу отображения презентации и взял указку в руки. Добрый день, меня зовут Олег Макаров. Я глава отдела разработки социальных сетей. Сегодня я представляю сайт для знакомств, созданный нашей командой. Мужчина нажал на кнопку зажатого в руке пульта и на экране отобразилась главная страница сайта. В центре изображение молодой красивой пары. Девушка и парень смотрели друг другу в глаза, а между ними пролетали разноцветные сердечки. Сверху над этой композицией располагались имя и пароль, а ниже синим цветом подсвечивалась надпись «Регистрация». Следующий слайд показывал страничку регистрации и окна, необходимые для заполнения при авторизации Потом показали личную анкету, порядок создания фотоальбомов пользователя и личных дневников. «А как будет проходить поиск?» – спросил я, заметив в правом верхнем углу картинку с изображением лупы. Пощелкав некоторое время пультом, Макаров, наконец, нашел нужный слайд. «Так, кнопка поиска тех, кто участвует в работе онлайн, есть», – закивал я. «Графы возраста, биометрических данных и другие тоже присутствуют. Отлично. Все нужно имеется». А вот без моих советов разработать систему поиска по геолокации не смогли, точнее, даже не подумали о чем-то подобном. Очень даже хорошо будет, как дорабатывать сайт. И клиент увидит, что компания работает над улучшением качества конечного продукта. Через некоторое время я прервал доклад начальника отдела и уточнил, есть ли работающий прототип сайта. Мне довольно оперативно организовали ноутбук, и я занялся непосредственным изучением проекта. «Сайт знакомств? Ты серьезно?» Наклонившись ко мне, тихо произнес молчавший до этого Федот. «А почему нет?» – пожал я плечами. «У нас в империи имеется две национальные социальные сети, это не считая городских, локальных. И больше ничего. У людей нет альтернативы, и я решил оказать помощь. Такого еще не было. Это успех». «И на чем ты собрался зарабатывать?» – скептически уточнил брат. «Изначально ни на чем, но вот через год». Когда численность клиентов вырастет до нужного количества, я включу в проект рекламу в приложении, дам возможность состоятельным пользователям, желающим быть постоянно на виду противоположного пола, оплачивать нахождение в верхних списках поисковика, а также начну продавать более современную модель приложения с расширенными функциями поиска и другими подарочками. «Ну что же, я доволен вашей работой», произнес через некоторое время, оценив сделанное. Заметив, как тихо выдохнул башковец, я мысленно усмехнулся. «Правильно, расслабься. Ведь наверняка думал, что я полезу в их коллективное творчество своими маленькими ручками и начну ворошить все подряд до тех пор, пока не превращу труд людей в какую-то ерунду. Хорошо, что я более зрелый, чем им кажется, и осознаю, что искал такую компанию программистов с подготовленной командой профессионалов, дабы не нагружать себя ненужной работой». «Мне хочется лишь задавать направление деятельности, а позже смотреть на полученный результат». «Олег, что нам нужно для удачного запуска этого проекта?» — обратился я к начальнику направления. «Э-э-э...» растерянно протянул он. «Ну, сайт у нас уже есть. Осталось только определиться, где будем размещать его серверы». «И все?» — недоуменно приподнял я бровь. «Все?» — кивнул он растерянно. «Это же начальник проекта или только сайта?» Решил уточнить я у башковца. Олег отвечает лишь за разработку сайта, а остальным будет заниматься другой человек. «Хорошо. Тогда все вопросы снимаю», успокоил я мужика и обратился к Андрею. «Сейчас немного отдохнем, а потом обсудим самые животрепещущие темы. Инвестиции, закупку серверов, аренду помещений и другие административные вопросы. Ну ты понял. Подготовь необходимые расчеты». «Уже все готово», кивнул Андрей. «Прошу в мой кабинет». «Действительно, как-то мало проектов», — произнес брат, когда все вышли из конференц-зала. «Послушав тебя, я думал, их будет намного больше. Ты слышал поговорку про человека, который пытался съесть кусок больше, чем мог, и поперхнулся?» — спросил я. Федот отрицательно помотал головой. «Ну, вот теперь будешь знать», — я усмехнулся и пояснил. «Не хочу надорваться, занимаясь несколькими проектами одновременно. Лучше начну с чего-то одного, а потом, не спеша, добавлю остальные». «Конечно, вторая разработка уже готова, но этого тебе знать не нужно».